Глава 16. 17 июня 2021 года. «Когда я стучу в дверь спальни Алекса, ответа нет. Поэтому я обхожу станцию, сначала проверяя все мастерские в бета. И я, наконец, нахожу его там, где меньше всего ожидала, съежившимся в углу пустой столовой, сгорбившись над компьютером с недоеденным сэндвичем на тарелке. «Привет!» — начинаю я так радостно, как могу — учитывая, что у меня был утомительный день, а сейчас почти час ночи. Алекс приветствует меня коротким кивком. «Как дела?» Я сажусь напротив него, всем своим видом демонстративно показывая, что я здесь надолго. «Нормально». Он выключает ноутбук и закрывает крышку. Я разглядываю его лицо. Алекс выглядит уставшим и истощенным, как и все здесь в последнее время. Нормальный сон становится такой же редкостью, как и свежие овощи. Но есть что-то большее, терзающая жертвенность, как будто его заставляют терпеть пребывание здесь. «Ты уверен, что в порядке?» — спрашиваю я, но в ответ получаю лишь пустой взгляд. «По тебе не похоже», — настаиваю я. Он откидывается назад со вздохом, убирая волосы назад. «Они отросли», — замечаю я. С самого начала эпопеи с душем большинство парней завели привычку сбривать бороды — и регулярно подрезать волосы. все благодаря арку и его электрическому триммеру. Либо Алексу не нравится короткая стрижка, либо он не хочет просить. «Что тебе надо, Кейт?» Я молчу несколько мгновений, решая, как поднять тему того, что сказал Жан-Люк в своем видеодневнике. Я сомневаюсь, стоит ли признаваться Алексу, что посмотрела его. Даже если я и имела на это право, последнее, что мне нужно — чтобы Алекс заподозрил, не сделала ли я того же и с его файлами. «Можно задать вопрос?» Он едва заметно кивает. «Ты дружил с Жаном Люком, верно?» Алекс слегка напрягается при звуке его имени, но снова кивает. «Он когда-либо упоминал...» Я останавливаюсь, собираюсь с мыслями. «Он упоминал, что кто-то может угрожать нашей безопасности». Я чувствую, что внимание Алекса обострилось. «Почему ты спрашиваешь?» «Просто записка, оставленная в его файле, лгуя. Там говорилось, что ему нужно узнать больше, но он считал, что мы можем быть в опасности. Но ничего о том, почему». «В его медицинском файле?» Я киваю. «Это почти правда, в конце концов». «Без имени». «Имени?» «Он не сказал, кто это был?» Кто конкретно? Я не уверена, что ты имеешь в виду. «А это не очевидно?» — раздражается Алекс. «Я имею в виду того, кто убил его. Человека, которым занимался Жан-Люк, того, кто украл его ноутбук и дневник». Я удивленно смотрю на него. «Ты правда считаешь, что Жан-Люка убили?» «Да!» — шипит он, оглянувшись вокруг, проверяя, что мы все еще одни. «За пару недель до смерти Жан-Люк говорил мне, что он подозревал кого-то на этой станции совершении серьезного преступления. Он...» Я поднимаю руку, останавливая его. «Подожди, какого рода преступление?» Он не сказал, только что это очень серьезно, что он обнаружил нечто подозрительное, и ему нужны доказательства. «То есть он не намекал, кто или что?» «Нет». Я отвожу взгляд, пытаясь привести мысли в порядок. «Действуй осторожно, Кейт». «Ты должна помогать Алексу, а не подкармливать его паранойю». Жан-Люк сказал, как он намеревался доказать это. «Не совсем. Просто, что хотел попросить АСН провести какие-то тесты, что результаты подтвердят, прав он или нет». Образцы ДНК, о которых упоминал Жан-Люк, те, что он обсуждал с Сандрин. «И они это сделали?» «Понятия не имею», — пожимает плечами Алекс поэтому я решил забрать его ноутбук и дневник. Я знал, что случившееся с ним не было несчастным случаем и хотел узнать, что он обнаружил. Но ты их не нашел? Нет. Я пошел прямиком в его комнату после того, как посовещался с Сандрин для ее отчета в СН. но к тому времени вещи пропали. Я вдыхаю, осмысливая все это. Значит, этот человек... Ты понятия не имеешь, кто это... Или почему Жан-Люк был обеспокоен? Пока нет. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что намерен это выяснить. Как? Алекс яростно качает головой. Не знаю, но я постепенно собираю пазл по кусочкам. Жан-Люк говорил и другое. Странности тут и там, когда мы были наедине. Он был очень подавлен инцидентом, произошедшим в прошлый раз, когда он был на льду. Какая-то девушка умерла. Кто? Он не говорил, отвечает Алекс. И ты считаешь, что смерть Жан-Люка связана с этим? Я скептически смотрю на него. Этот разговор сошел с накатанных рельсов, и я больше не знаю, что и думать. Кроме того, что Алексу это совсем не идет на пользу. Глупый ход, Кейт. Я полагаю да. Алекс, послушай меня. Я не уверена. Все, что ты говоришь, звучит логично. Я знаю, ты расстроен и, возможно, немного в депрессии. Я бы хотела увидеть тебя завтра в клинике, где мы могли бы обсудить все, когда оба будем менее уставшими. Может поговорим о возможных вариантах медикаментозного лечения. Как только эти слова слетают с моих губ, я вижу по его выражению лица, что сказала ровно то, чего не стоило говорить. Снова, понимаю я, вспоминая его возмущение от моего вопроса о марихуане. Почему я постоянно все порчу? Алекс, пожалуйста. Я просто пытаюсь. «Какого хрена, Кейт?» Он вскакивает, глядя на меня. «Ты приходишь сюда, начинаешь весь этот разговор, а теперь ты мне не веришь?» Его лицо пунцовое от ярости. Он говорит достаточно громко, чтобы разбудить половину базы. «Нет!» — запинаюсь я, беспокойно поглядывая на дверь. «Алекс, извини, я не это хотела сказать. Я просто к тому, что это очевидно давит на тебя и...» «Конечно, это на меня давит!» Кричит он так злобно, что меня это пугает. «Одного из лучших людей, которых я знал, убили! Да убили!» «И на меня вешают долбанную вину!» «И вместо того, чтобы помочь узнать, кто это сделал, ты хочешь напичкать меня антидепрессантами!» «Нет, это не то, что...» «Мне не нужны гребаные антидепрессанты!» «Мне нужно положить этому конец!» «Я узнаю, какой ублюдок сделал это Жан...» «Алекс, достаточно...» Ее голос громкий и властный. Мы оба оборачиваемся к Сандрин, стоящий в проходе. Возле нее маячит коров в халате, накинутом поверх пижамы, вместе с Дрю, арне и Люком. Черт, мы и правда разбудили половину станции. «Какой ублюдок!» Люк неприязненно смотрит на Алекса. «Ты о чем?» Но Алекс не отвечает. Вместо этого он внезапно бросается к двери, заставляя всех отпрыгнуть с дороги, пропуская его. Сандрин провожает его глазами по коридору, а затем снова смотрит на меня. «Это что было?» Я качаю головой, тепло заливает щеки. «Я... я не уверена. Я просто пыталась поговорить с ним. Как уже делала раньше?» Начальница станции приковывает меня к месту пронизывающим взглядом. «Я бы сказала, ты нанесла достаточно урона за один вечер, не так ли? Мне кажется, сейчас тебе нужно пойти спать» я хотела бы увидеть тебя завтра в своем офисе». С этим она разворачивается и покидает комнату. Я стою, моргая, в попытках не заплакать. Каро подходит и обнимает меня за плечи, пока остальные неловко поглядывают на нас. «Не обращай на нее внимания, Кейт! Она под большим напряжением!» «Я сглатываю, киваю. Но Сандрин права, я и правда сделала хуже».